Глава 4. Любовь крестоносцев. 1095 год. Во французском клермоне Папа Римский готовится выступить с речью перед Клермонским собором, созванным по его просьбе. Его ожидают священники, лорды и прочие представители высшего сословия. Речь, которую он подготовил, должна стать самой важной из всех, что произносились в Средние века. Я говорю «Папа Римский», Но Урбан II был не единственным папой. Его наставник, папа Григорий VII, рассердил очень многих влиятельных людей, предположив, что только церковь, а не королевская семья, должна обладать правом назначать священников и епископов. Император Священной Римской империи Генрих IV с этим не согласился и был отлучен от церкви. Так началась полувековая конфронтация, названная борьбой за инвеституру. Довольно быстро Генрих IV решил и сам поотлучать людей от церкви. Он провозгласил низложение Григория и назначил своего человека, Гиберта Равенского, папой Климентом III. Как ставленник Григория VII, Урбан всегда занимал его сторону. Однако раскол в церкви его не беспокоил. И эта схизма была не единственной. В 1054 году из-за целого ряда разногласий христианская церковь разделилась надвое. Некоторые из расхождений казались обыденными, например, какой именно хлеб подавать на Евхаристии. Но не обошлось и без серьезных теологических споров, тянущихся столетиями, например, исходит ли Святой Дух от Отца и Сына или только от Отца. Другими словами, считать ли Иисуса Богом или лишь Сыном Божьим? конце концов, пути католической и православной церквей разошлись. Урбан надеялся стать тем, кто поможет им воссоединиться. К своему счастью, Урбан получил письмо, позволяющее ему убить трех зайцев одним ударом. Во-первых, он мог перетянуть обратно на свою сторону епископов, поддержавших его соперника Климента. Во-вторых, Он мог предложить европейской знати занятия, которое отвлекло бы их от вмешательства в реформы, унаследованные им от Григория. В-третьих, у него появился шанс залечить раны, препятствующие объединению католической и православной веры. Император Алексей I Камнин, правитель Византии, где господствовало православие, обратился к Урбану с просьбой о помощи. С тех пор, как турки-сельджуки взяли в 1071 году под свой контроль Иерусалим, христианским паломникам отказывали в доступе к святым местам. Что еще хуже, при попытке пробиться к ним верующие подвергались запугиванию и насилию. Кроме того, сельджуки постепенно вторгались на территорию Византии. Урбан рассматривал речь, которую он готовился произнести перед собором, как возможность сплотить христиан. и указать им на известного врага. Ему предстояло использовать мощные средства эмоционального убеждения, чтобы послать сигнал, способный всколыхнуть простолюдинов, призвать людей к оружию и вдохновить на поход в Святую Землю. Его план сработал. Папе Урбану II удалось начать первый крестовый поход. В истории есть много моментов, над которыми историки ломают головы. Как функционировал этрусский язык? кто сжигал дотла средиземноморские города в 1200 году до н.э. Но мало что сравнится по странности с крестовыми походами. Исследователи по-прежнему спорят о точном значении термина «крестовый поход», но я использую его в значении привычным большинству людей. Рыцари в громоздких доспехах и на лошадях отправляются в святую землю, чтобы не низвергнуть, а точнее подавить и изничтожить силы ислама. Можно воспринимать крестовые походы как сами крестоносцы, как серию жестоких паломничеств, путешествий к землям, что лежат в основе их веры во славу Божью. За 176 лет, начиная с 1096 года, состоялось семь крестовых походов. Некоторые из них были невероятно успешны, по крайней мере, с точки зрения крестоносцев, но другие ждал полный провал, как пятый и седьмой походы. Иногда крестовые походы заканчивались перемирием. Например, во время третьего похода Ричард I заключил мир с Саладином, первым султаном Египта и Сирии. А во время шестого похода ряд политических вопросов стороны урегулировали путем переговоров. В результате четвертого проклятого крестового похода от церкви были отлучены целые армии крестоносцев, так как они чинили разбой угоняли венецианские корабли и вместо святой земли вторглись в Константинополь. Стоит отметить, что отлучение отменили в честь того, что вторжение в Константинополь оказалось успешным. Крестовые походы – многогранный и странный феномен. Причины многих из них по сей день остаются загадкой. Однако, на мой взгляд, есть аспект, в меньшей степени вызывающий недоумение, а именно то, из-за чего они вообще начались. На самом деле, все дело было в любви. Да-да, в любви. Что такое любовь? Современные нейронауки нравится раскладывать любовь на составляющие ее химические вещества и стадии. Для начала любовь — это вожделение, вызываемое гормонами, которые производятся в наших половых органах — тестостероном и эстрогеном. Они вырабатываются, когда один отдел мозга, гипоталамус, решает, что пришло время размножаться. У всего этого есть очевидная эволюционная функция — продолжение рода. Затем, если вы проникаетесь симпатией к человеку, к которому вас физически тянет, гипоталамус выбрасывает другой гормон — дофамин, чтобы вызвать влечение. Дофамин также известен как гормон вознаграждения. Он высвобождается, когда вы делаете что-то, что доставляет вам удовольствие. Прыгаете с парашютом или едите шоколад. Когда на фоне высокого уровня дофамина синтезируется норадреналин, участвующий в реализации реакции «бей или беги», вы становитесь возбужденным и полным энергией. Антрополог Хелен Фишер рассказывает, что на снимках ФМРТ участки мозга, отвечающие за вознаграждение, вспыхивают, как рождественская елка, когда люди видят на фото кого-то, кто кажется им привлекательным. Наконец, формируется привязанность, которой мы обязаны окситоцину. Выброс окситоцина, как правило, происходит в моменты единения, особенно при родах, кормлении грудью и во время секса. Выработка окситоцина также фиксируется у домашних животных, даже у таких, на первый взгляд, равнодушных кошек, как моя Заззи, Когда их хозяева возвращаются домой, окситоцин крайне важен. Он переводит вас из состояния лимиренции, интенсивного навязчивого романтического желания, типичного для начала отношений, к привязанности, что ассоциируется с долгосрочными отношениями. Однако это не просто гормон любви. Наиболее правильно думать об окситоцине как о топливе для того, что мы называем двигателем принадлежности. Для таких гиперсоциальных видов, как человек, принадлежность к группе чрезвычайно важна. Оказывается, притяжение друг к другу, ощущение собственной принадлежности к группе почти так же необходимо для выживания человека, как питьевая вода. Изоляция от единомышленников может нанести серьезный психологический вред и даже привести к смерти. Двигателю принадлежности, столь важному для нашего выживания, требуется гораздо больше, чем выброс окситоцина в мозг. Нам необходимо взаимодействие с теми, кто нам дорог, физический контакт, разговоры, смех, совместная деятельность. Чем этого больше, тем сильнее наше чувство принадлежности и любви друг к другу. Однако это не всегда хорошо. Сильная идентификация с одной группой при слабых связях с другими рискует привести к насилию. Слишком сильное влечение также бывает опасным, особенно если окситоцин бурлит в крови, а объект влечения недоступен или ваша любовь безответна. Такое положение дел может привести к непредсказуемым последствиям от ощущения одиночества до опасных навязчивых состояний. Современный философский взгляд на любовь отличается от научного, хоть и согласуется с ним. Некоторые философы описывают любовь как союз между людьми, которые тянутся друг к другу или каким-либо образом связаны. Другие говорят об усиленной заботе, то есть когда вы активно заботитесь о чем-то благополучии, возможно, даже больше, чем о своем. Она тоже подразумевает определенный тип влечения и единения. Любовь рассматривается в том числе как процесс наделения человека особой ценностью. Здесь мы говорим об оценке стоимости. Чем больше вы цените кого-то или что-то, тем сильнее ваша любовь или, возможно, тем больше соответствующих нейрохимических соединений выбрасывается в вашем организме. У этой дискуссии есть и обратная сторона. Некоторые философы утверждают, что любовь вообще не эмоция, а комплекс эмоций, сумма целого ряда чувств, которые у вас в голове со временем начинают соотноситься с кем-то, или чем-то. Любовь может быть смесью вожделения, влечения, привязанности, заботы, иногда даже разочарования. В этом смысле весь сложный набор чувств, которые вы испытываете к кому-то, кто вам дорог, и формирует вашу любовь к нему. Это объясняет, почему не может быть двух одинаковых любовей. Мою любовь к жене нельзя сравнивать с любовью к матери или к зази, потому что комплекс эмоций в каждом случае разный. Эти точки зрения, однако, не взаимоисключаемы. Мы любим людей, потому что видим в них ценность, потому что нас заботит их благополучие и потому что мы хотим быть с ними. И эта любовь может представлять собой коктейль из разных чувств, вызванных действием определенных нейрохимических соединений. Однако тип любви, вдохновляющий крестоносцев, современная наука или философия не рассматривает. Точнее, не совсем так. Этот тип любви был описан за 700 с небольшим лет до того, как Урбан произнес свою речь, и именно он лег в основу эмоционального режима, доминировавшего в Европе в эпоху крестовых походов. Чтобы понять этот режим, необходимо обратиться к личности его автора, святого Августина. Рыдание Августина В августе 386 года Человек сидел в одиночестве в своих покоях в Милане и рыдал. Слезы лились из его глаз неудержимым потоком и падали на стол, потому что он только что прочитал нечто, изменившее всю его, и, возможно, нашу тоже, жизнь. Звали его Аврелий Августин. После канонизации в 1298 году он стал известен как Святой Августин, Августин Блаженный. С тех пор, как он покинул родную Северную Африку, а на самом деле и некоторое время до этого, Августин исповедовал манихейство. Несмотря на то, что сейчас манихейство не считается действующей конфессией, когда-то оно соперничало по популярности с христианством и исламом. Его влияние простиралось от Атлантического побережья Европы до Тихоокеанского побережья Китая. Манихеи верили, что в мире действуют две божественные силы. Одна несет свет, а другая — тьму. Они постоянно противоборствуют, и в этой борьбе участвуют как земля, так и человеческие души. Вот почему существуют день и ночь, солнце и дождь. Вот почему мы можем чувствовать себя хорошо, совершив что-то плохое и ужасно, поступив правильно. Все дело в равновесии. В юности Августину ужасно нравилось воровать фрукты. Поэтому манихейство казалось ему логичным уже тогда. В 386 году Августин перестал видеть в манихействе смысл. Он больше не понимал, почему мы испытываем радость, совершая дурные поступки. Его кражи не должны были сопровождаться ощущением радости, и он знал это. Августин никогда не чувствовал себя убежденным манихеем и оставался на нижней ступени посвящения, слушателем. хотя и считался одним из самых просвещенных последователей учения. Он учился усерднее всех окружающих, впитывая малейшие подробности греческой и римской философии наравне с содержанием манихейских текстов. И это было частью проблемы. В ходе своих исследований Августин настолько увлекся Платоном, что стал считать себя неоплатоником и задумался, нет ли иного пути к Богу. К 386 году, когда мы застали его в одиночестве, рыдающим в своих покоях, он находился в глубоком кризисе веры. Пятнадцатилетние отношения Августина с матерью и его ребенка резко оборвались, когда его собственная мать заставила его жениться на молодой богатой наследнице. Масло в огонь подливало и то, что новый император-фундаменталист, исповедовавший христианство Феодосий I, приказал на месте убивать манихейских монахов. Августину приходилось отрицать свою принадлежность к этой вере всякий раз, когда его спрашивали о ней. Жизнь казалась ему сплошным мраком, в котором невозможно было найти равновесие. В тот судьбоносный день, в 386 году, Августина навестил хороший друг Пантециан. Он заметил, что у Августина на столе лежит рукопись «Послание Павла к римлянам». Это вызвало у Пантециана улыбку, поскольку он, как и император, Был набожным христианином и радовался новообращенным. Вместе со своим спутником Августин покинул покои, чтобы встретиться с друзьями и разделить с ними ужин и беседу. В какой-то момент Пантициан стал вслух читать книгу. В ней рассказывалось об обращении другого человека, Антония Пустынника. Услышанное тронуло Августина. Что-то в прозвучавших словах заставило его задуматься о собственной жизни. Сам он так описывает этот эпизод. «Ты же, Господи, во время его рассказа повернул меня лицом ко мне самому, заставил сойти с того места за спиной, где я устроился, не желая всматриваться в себя. Ты поставил меня лицом к лицу со мной, чтобы видел я свои позор и грязь, свое убожество, свои лишаи и язвы». Иными словами, Августина обуяла отвращение к самому себе своему поведению, образу жизни, вере. Большинство появившихся в то время религий все еще опирались на эмоцию отвращения, центральную для иудаизма. Августин упрекал себя за то, что когда-то молился Богу Света. «Дай мне целомудрие и воздержание, только не сейчас». Эта молитва, как ему казалось, позволяла провести жизнь в погоне за плотскими удовольствиями. Августин жаждал секса, перов, физической красоты. Теперь же он угрызался, вне себя от жгучего стыда. Он задался вопросом, почему до этого момента он так легко поддавался своей греховной природе. Откуда это чудовищное явление и почему оно? Душа приказывает телу, и оно тотчас же повинуется. Душа приказывает себе и встречает отпор. Душа приказывает руке двигаться, Она повинуется с такой легкостью, что трудно уловить промежуток между приказом и его выполнением. Но душа есть душа, а рука — это тело. Душа приказывает душе пожелать, она ведь едина, и, однако, она не делает по приказу. Августин даже не заметил, как подступили слезы. Пытаясь подавить рыдание, он попрощался с друзьями и вернулся в свои покои. Там он провел некоторое время, горько плача от горя и стыда. На него разом обрушилось все бремя его жизни. Грех, похоть, эгоизм. Он хотел быть другим, хотел измениться. Именно тогда Августин услышал голос. Не могучий голос пророка. И не тот голос, что слышал Павел, успокаивающий, но требовательный голос самого Иисуса. Августин услышал спокойную и нежную песню ребенка. Мальчик напевал «Возьми, читай, возьми, читай». Августин осознал, что на столе у него все еще лежат свитки с книгами Нового Завета и решил поступить, как говорил ребенок. Он развернул один из них и первыми увидел слова «Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Августина охватило невероятное волнение. Это наставление глубоко тронуло его и поразило своей мудростью. Он решил взять другой свиток из лежавших на столе, на сей раз послание Павла к римлянам, и поспешил к друзьям. При них он наугад выбрал другой отрывок. «Не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти». но облекись в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. В тот момент эмоционального высвобождения Августин стал не только христианином, но и одним из самых влиятельных философов и теологов в истории. На протяжении последующего тысячелетия и по его окончании труды Августина вдохновляли христианских мыслителей, поскольку ему удалось развить и расширить важнейшие доктрины о первородном грехе Адама и Евы, о значимости Девы Марии, о свободе воли человека. Что еще более важно, он развил идею благодати. Августин считал, что целью праведного христианина должен стать поиск Божьей благодати через отказ от греха и искушений, которым он сам поддавался в юности. По его мнению, сосредоточиться следует не на соблазнах, а на душе и благородном внутреннем «я». Вам снова может показаться, что идея далеко не нова. Человек призывает контролировать плотские желания во имя стремления к высшей цели. Еще один Платон в поисках Эреса, еще один Будда на пути к Нирване. Разница лишь в том, что до Августина в центре внимания были желания и то, как можно его подавлять, использовать или бросать ему вызов. Святой Августин же, прямо как «The Beatles», верил, что все, что вам нужно, — это любовь. Все, что вам нужно, — это любовь. Как я уже говорил, на Августина сильно повлияли греки, а особенно Платон. Августин разделял платоновскую трехчастную концепцию души. Подобно Платону, он считал, что в душе представлена наша истинная форма, Лишённое тело — тела, практически сверхъестественная, совершенная версия нас. При этом у Августина был собственный взгляд на её структуру. Он несколько упростил платоновскую концепцию, что в немалой степени обусловлено годами манихейства. Августин предположил, что душа состоит из двух частей — тёмной и светлой. Та часть, что не способна размышлять, а действует инстинктивно, наша внешняя, тёмная душа или плоть. Разумная часть, которая руководствуется рассуждениями и размышлениями — светлая внутренняя душа. Какая из душ будет руководить нами, зависит исключительно от нас. В отличие от манихеев, Августин не считал, что расщепление души на темную и светлую вызвано противоборством двух богов. Напротив, мы сами стали причиной этого расщепления, когда ослушались Господа в райском саду. В бытии, Говорится, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Образ, о котором идет речь, и есть светлая внутренняя душа, частица Бога в каждом из нас, наша истинная сущность, та часть, что была осквернена, когда Адам и Ева ослушались божественного повеления и вкусили плод с древа познания добра и зла. Последовавшие за этим изгнание из рая нельзя понимать как изгнание из физического места. Мы стали узниками своей плоти, темного внешнего «я», порожденного актом первородного греха. Как и Павел до него, Августин считал, что наш разум должен сосредоточиться на вере в Христа и его жертве. Однако он не разделял идею стоиков об оценке своих эмоций. Он не спорил, что чувства часто хаотичны, жестоки, что они могут сбивать с пути. Однако для него секрет заключался в том, чтобы научиться обращаться к внутреннему «я», пока не удастся разглядеть где-то глубоко внутри себя образ Бога. Именно так можно отвергнуть хаос материального мира, который Августин называл «градом земным», и сосредоточиться на мире нематериальном или «граде Божьем». Августин понимал, что это не так-то просто. но у него был свой метод — стараться вести себя так, как вел себя Иисус. Когда Августин услышал голос, велевший ему читать, он преисполнился любви. Благодаря ей он обрел знания, и знание стало ему наградой. Для Августина Иисус был воплощением мудрости и любви. Бог — Отец воплощением памяти, Святой Дух воплощением воли. Но Иисус, Сын Божий, воплощением мудрости, любви и понимания. Именно благодаря этой мудрости Иисус, подобно Сократу, сумел взять под контроль Свои дух и волю даже перед лицом смерти. Августин считал, что Иисус был призван напомнить людям об их истинной внутренней сущности, созданной по совершенному образу и подобию Бога. Безупречность Иисуса заключалась в его всеохватывающей любви и в том, как он выразил эту любовь, позволив себя распять, в акте необычайной милости. Августин полагал, что поиск Бога – это эмоциональный поиск, движимый правильной любовью, и смысл его отражен в заповедях. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, и всею крепостью Твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей. «Возлюби ближнего Твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди нет». Для Августина любовь была страстью, которую Аристотель называл вратами к истине, а в случае Августина — к благодати и милости Божьей. Но так же, как есть две части души, полагал он, внутреннее и внешнее, Есть и два вида любви. Первой и более распространенной разновидностью любви была купедитас или себелюбие. Она мало чем отличается от того желания, которого, по мнению живших ранее религиозных мыслителей, следует избегать. Это эгоистичная, похотливая и надменная любовь, что ошибочно принимает земные желания за истинную красоту. Это неутолимая жажда. Именно такая любовь, по мнению Августина, стала причиной грехопадения, в ней он видел источник всех грехов. Вторую форму любви, ту, о которой говорил Иисус, формулируя золотое правило нравственности, Августин называл каритас, что иногда переводят как «милосердие». Это любовь к Богу и богоугодным делам. У этой второй формы любви была особенность, центральная для понимания эмоций Августином. Наслаждение само по себе он называл фруи. Это относилось к Богу и только к Богу. Бога следует любить ради Него самого, потому что Бог и есть любовь. Фруи — это путь к раю и Богу. Согласно Августину, главная цель — не прийти к раю, а прийти к Богу. Он есть Финис и Телос, конец и цель. Просто так совпало, что он в раю. Любовь к кому-либо или чему-либо, как способ прийти к раю и Богу, любовь как инструмент он называл ути. Это та самая любовь к ближнему. Любовь к ближнему или даже врагу – это тоже служение Господу, потому как она бескорыстна, во всяком случае, должна быть такой. Идея использовать близких, чтобы обеспечить себе встречу с Богом и место в раю, может показаться вам оскорбительной. но ее стоит понимать скорее как попытку стать ближе к Богу через свою любовь к другим. Вы любите их не потому, что вам так хочется, а потому, что так пожелал Бог. В его глазах Христос точно так же позволил себя распять, чтобы приблизить всех к Богу. Согласно Августину, любя ближнего своего, вы любите жертву, которую принес за вас Иисус. Главное, что любовь Ути — Это путь к обретению внутреннего «я» через сосредоточение на любви к Богу на духовном мире вместо материального. Любовь учит управлять своей волей, как это делал Иисус. Она способна наставить на путь мудрости и обретение образа Бога, заложенного в каждом из нас. Связь между любовью и мудростью может показаться несколько странной. Она опять же произрастает из интереса Августина к трудам Платона. Платон воспринимал любовь как лестницу. На нижней ступеньке находилась любовь к красоте и ее физическим проявлениям, можно сказать, вожделение. Выше стояла любовь ко всем частям души человека, то, что современная наука называет привязанностью. На самой вершине располагалось то, что Августин назвал бы «фруи» — любовь не к телесному, но к мудрости и добродетели, к божественному, любовь к истинному благу. По мнению Платона, именно такая любовь могла направить человека к Эросу. Некоторые философы утверждают, что Эрос и есть любовь, но для меня это скорее цель, чем то, что ведет к ней. Несмотря на всю свою сложность, любовь Августина была проще лестницы Платона. Платон расставлял типы любви на ступеньках лестницы. В его системе могло случиться так, что вы оказались на промежуточной ступеньке, где вы любите и тело человека. и его душу, но первое больше второго. Августин адаптировал видение Платона к своему пониманию Бога. Он отмел нюансы, сосредоточившись на крайностях, и сделал любовь бинарной, светлой и темной, каритас и купидитас. Эта бинарность не ограничивалась любовью. Если любовь — набор эмоций, то, согласно Августину, разделяющий все эмоции на светлые и темные. Это вовсе не означало, что сами эмоции делятся на плохие и хорошие. Для Августина каждая эмоция имела положительную и отрицательную манифестацию. Одна тянет вас в град земной, другая ведет в град Божий. Гнев может быть разрушительным. Например, неконтролируемая ярость приводит к убийству. Но может быть и праведным, как гнев Иисуса на миновщиков денег, осквернивших храм в Иерусалиме. Страх может истощить. но может и защитить, увести от греха. Эгоистичная скорбь об утрате земных богатств может сменяться исполненной любви скорбью о грешниках и раскаянием в собственных грехах. Для Августина, как и для многих до него, эмоции не были изначально положительными или отрицательными. Их моральная ценность определялась тем, как их направляли. Любое чувство могло рассматриваться как благо, если помогало служить Господу. точно так же, как любое чувство могло рассматриваться как зло, если использовалось ради личной выгоды. Даже сегодня в большинстве ветвей христианства вера строится вокруг концепции августинианской любви. Идея о том, что Бог есть любовь, исходит непосредственно от Августина, как и идея о том, что распятие Христа представляло собой акт не жертвы, как считали ранние христиане, а чистой милости и любви. Акт прощения Бога, понимающего, как трудно контролировать волю и пришедшего на Землю, чтобы продемонстрировать, насколько сильной может быть воля даже в самых исключительных обстоятельствах. Несмотря на то, что процесс принятия Иисуса, как его описывают многие христиане, не вполне похож на медитацию и внутреннее путешествие, предлагаемые Августином, он все еще направлен на поиск чего-то большего, чем собственное я. Августинианское видение эмоций. стало фундаментом для эмоционального режима, распространившегося на весь христианский мир. Представление о том, как подобает вести себя, выражать свои чувства и даже молиться праведному христианину, уходит корнями в труды Августина. Августинианская любовь действительно изменила мир. Но не во всем к лучшему. Любовь и крестовые походы Через 700 лет после обращения Августина в христианство Папа Урбан стоял перед переполненным залом в Клермоне, где собрались десятки, а может и сотни, самых влиятельных и могущественных людей Европы, включая архиепископов, аббатов, рыцарей и дворян со всего региона. Если он действительно собирался что-то изменить, лучшего момента было не придумать. Идеи Августина о любви и эмоциях все еще доминировали в христианской философии того времени, а Урбан, будучи искусным оратором, знал, как их использовать. Он начал свою речь. «Дорожайшие братья, я, Урбан, верховный понтифик из Божьего соизволения прилад всего мира, вследствие высочайшей необходимости, а также как вестник божественного воззвания, к вам». рабам Божьим, спустился в эти земли. По крайней мере, так приводит его слова Фульхерий Шартерский. Существует несколько версий речи Урбана, каждая из которых записана кем-то, кто предположительно присутствовал на соборе. В действительности большинство из них, вероятно, пересказ редких оригинальных свидетельств, приукрашенных для пущей убедительности. Однако это не значит, что рассказы хронистов сильно разнятся. Почти в каждом переложении Урбан в своей речи называет собратьев-христиан «дражайшими» или «возлюбленными братьями». Это обращение встречается не только в процитированной выше версии, но и в версиях Роберта Реймского, Гвиберта Ножанского и Бальдрика Дольского. Выбор слов «дражайшие братья» как способ уравнять всех собравшихся очень важен. Урбан и его хронисты играли на чувстве братской любви присутствующих к таким же христианам, противостоящим общему врагу. Самый яркий пример можно найти в версии Бальдрика Дольского. Закончив перечислять ужасы, которым исламские воины подвергали его собратьев-христиан, живших на окраинах Византийской империи, порку, изгнание из домов, обращение в рабство, захват церквей и так далее, Урбан, если верить хронике, обратился к толпе напрямую. «Содрогнитесь же, братья, содрогнитесь от жестокости руки, поднятой на христиан, менее нечестиво размахивать мечом против сарацин. Единственно эта война праведна, ибо рисковать жизнью своей ради братьев есть милосердие». В большинстве оригинальных источников для обозначения «милосердия» используется «каритос», «Праведная любовь по Августину». Однако Урбан с хронистами взывали в том числе и к прямой и не менее сильной фруи, которую надлежит испытывать к самому Христу. У Роберта Реймского Урбан использует эту идею, чтобы разорвать узы земной любви, удерживающие собравшихся от действий. «И если вас удерживает нежная привязанность к детям, и родителям, и женам, поразмыслите снова над тем, что говорит Господь в Евангелии.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 Большая часть риторики крестоносцев опиралась на любовь к Святой Земле – Ути. У вечного полемиста Бальдрика Дольского Урбан в своей речи вторит Псалму 78.1. «Братья, мы вопием и проливаем слезы, увы, подобно псалмопевцу, в глубине души своей. Мы убогие и несчастны, и в нас исполняется пророчество. Боже!» Язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой. Иерусалим превратился в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Любовь к святой земле не была выдумкой хронистов, документировавших крестовые походы. В исламских текстах о крестовых походах в уста крестоносцев вложены похожие слова. Персидский историк Имадуддин Аль-Исфахани пишет, как во время исламского завоевания Иерусалима в 1187 году испуганные крестоносцы готовились к решающей битве со словами «Мы любим землю сию, мы связаны с ней, наша честь в том, чтобы чтить ее, в ее спасении наше спасение». В ее сохранности — наша сохранность, в ее жизни — наша жизнь. Если мы оставим ее, будем непременно заклеймены позором и справедливым порицанием, ибо здесь есть место распятия и наша цель, здесь есть алтарь и место жертвы». Побудительным мотивом для крестоносцев, по всей видимости, стало глубокое чувство любви к ближнему в августинианском понимании. Беда в том, что Августин имел в виду «отнюдь не возлюби только того ближнего, с которым согласен». В связи с чем возникает вопрос, как эта самая любовь к ближнему уживалась с насилием в человеке XI века? К счастью, по крайней мере для крестоносцев, у Августина был ответ и на этот вопрос. И заключался он в концепции справедливой войны. Августин видел в войне акт исправления, подобный наказанию ребенка за плохое поведение. Он писал, «И поэтому заповеди «не убивай» отнюдь не приступают те, которые ведут войны по велению Божью, или, будучи в силу его законов, то есть в силу самого разумного и справедливого распоряжения, представителями общественной власти наказывают злодеев смертью. Покуда причины вашей войны правильны, то есть пока вы сражаетесь за Господа, а не ради личной выгоды или из ненависти, она справедлива. Более того, такая война может служить проявлением любви Ути. Убить грешника значит очистить землю от греха, что, по мнению Августина, есть благо. Благо это считали и крестоносцы. С помощью Божьей любви. Однако проблема остается. Крестовые походы, очевидно, не были исключительным актом любви к Богу, ближним и святой земле. В них чувствовалась и изрядная доля ненависти. В письме наставлении, написанном папой Урбаном в 1095 году, говорится, что ярость варваров, к прискорбию, поразила и опустошила Церкви Божьи. Свидетельства современников о крестовых походах пестрят описаниями мусульман как варваров и антихристов. презренной и неизменной расы, поклоняющейся демонам, и другими полными ненависти и эпитетами. Крестоносцы всей душой ненавидели своего врага. Для них мусульмане были не просто противником, а угрозой и опасностью. С точки зрения августинианства враги это грешники. Требовалось противостоять ярости варваров, поклонению демонам и подобным вещам. Августин увидел бы в этом праведную ненависть. рожденную из любви к Богу. Вероятно, хронисты-христиане полагали, что предавать смерти тех, кто занимался распространением других религий, то есть, по их мнению, грешников, также считается актом любви Ути. Само собой, ни крестоносцы, ни летописцы не были святыми, даже если святым был тот, чему пониманию любви они следовали. Папа Урбан использовал представление Августина о любви чтобы вдохновить первых крестоносцев, утвердить свое положение единственного Папы и попытаться воссоединить православную и католическую церкви. В первом и во втором он преуспел, в последнем же — не вполне. Церкви продолжили отдаляться, и участники четвертого крестового похода лишь усугубили ситуацию, когда решили вторгнуться в колыбель православия. Однако потребность стольких людей в Европе выразить свою ути любовь? Совершить что-то во имя Бога, чтобы приблизиться таким образом к благодати, превзошла даже самые смелые ожидания Урбана. Безусловно, не обошлось и без обещаний каникул от чистилища и части трофеев в награду за труды. Но оказалось, что выражение уйти может быть очень и очень полезным. От кровавой жертвы к благодати и любви. Христиане часто повторяют. «Бог есть любовь». При этом они вольно или невольно цитируют святого Августина. Это упрощенная версия его описания любви как глубокой привязанности, основанной на том, что вы цените Бога, думаете о Нем и желаете с Ним воссоединиться. Согласно современным христианским представлениям о Боге, любовь обоюдна, и Бог, и Иисус любят вас так же сильно, как вы их. Вот каким живучим оказался эмоциональный режим, введенный Августином. Он определил видение христианской любви, составляющее ядро веры в лучших ее проявлениях. По сей день под сводами христианских церквей эхом разносится рассуждение о том, что любить ближнего значит поставить свои чувства на службу Богу и Иисусу, и что нет плохих и хороших чувств. Их ценность определяется тем, как их направить. Можно с уверенностью сказать, что без идей Августина о любви наш мир был бы совсем иным. Если бы не его влияние, христианство могло бы до сих пор основываться на кровавой жертве, совершенной Мессией, а не на акте божественного милосердия и Божьей милости. Сложно сказать, сколько из 2,4 миллиарда тех, кто называют себя христианами сегодня, были бы христианами при таком развитии событий. Что касается чуть менее далеких событий, когда я говорю, что интерпретация любви Урбана повлияла на историю так, как ему и не снилось, я имею в виду не только крестовые походы. Последствием этой серии конфликтов стали три века ожесточенных войн между христианской Европой и исламским Ближним Востоком, длившиеся до тех пор, пока в 1396 году во время битвы при Никополе силы ислама не объединились. В результате кровавой резни возникла новая великая держава – Османская империя. Именно туда мы и отправимся. В момент, когда Османская империя изменила правила игры. Пусть и случайно.